Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Художник Рев-театр был в специальной группе. Моррис Инкогнито назвал ее передовым отрядом. В нее входило всего четверо хариновцев. Должны были проникнуть в театр задолго до премьеры и постараться спрятаться где-то в его служебных помещениях. Одновременно участники передового отряда должны были найти там что-то такое, что можно было бы этим вечером использовать в деле парализации театрального организма. Например, если кому-то из хариновцев удалось бы найти какую-то комнату, в которой были бы сложены театральные костюмы, но где при этом не было бы ни одного человека, то можно было бы поднять тревогу из-за мнимого пожара. Хариновец мог бы обижать несколько соседних помещений театра и сообщить находившимся там людям, что, кажется, из комнаты, где хранится реквизит, идет дым. Это неминуемо бы вызвало тревогу, быть может, панику, отвлекло бы театральных людей от того, что в этот момент должно было произойти на сцене. Появление на ней участников хора с транспарантами. Поскольку в передовом отряде было несколько человек, в определенный момент они могли отвлечь на себя едва ли не всех работников театра, не занятых в, пост... в постановке маскарада. На деле попасть в служебные помещения известного столичного театра удалось лишь художнику рев комитет добрых дел Царлифордовский и курсант военного училища, входивший вместе с ним в передовой отряд. Тоже пытались сделать это, но их остановили бдительные охранники театра. Художник рев-театр подошел к служебному входу, затем приоткрыл дверь, увидел сидевшего за столиком охранника. Художник рев-театр отпустил дверь, она тут же закрылась. Через пять минут художник рев-театр зашел внутрь, некоторое время стоял у двери. Охранник читал какой-то детектив в мягкой обложке и не обращал на художника рефтеатра никакого внимания. Художник рефтеатр вышел на улицу. Через десять минут он опять вошел внутрь, подошел к охраннику и спросил. «Сейчас тут рабочие сцены. Такой коренастый. Не выходил? Я его, кажется, пропустил». «Коренастый». «Это Лопухов, что ли?» – спросил охранник. «Да, Лопухов!» – тут же откликнулся художник Рефтеатр. «Нет, не проходил». Художник Рефтеатр сделал резкий, раздраженный жест рукой и вышел на улицу. Вскоре он вернулся обратно. Охранник не обращал на него никакого внимания, продолжая читать книгу. Минут десять художник рефтеатра стоял у двери. Затем охранник закрыл книгу, взял стоявшую на столике перед ним большую фаянсовую кружку и пошел в маленькую комнатку, которая находилась по соседству с его постом. Дверь туда была открыта. Художник рефтеатра видел тумбочку, стоявший на ней чайник, коробку с чайными пакетиками, пачку сахара. Когда охранник повернулся к нему спиной, опуская в чашку пакетик чайной заварки, бросая пару кусочков сахара, художник рев-театр открыл дверь, а затем громко хлопнул ею. Охранник не обернулся. Он уже привык, что ожидающий рабочего сцены Лопухова человек постоянно то входит в тесное пространство перед постом охраны, то выходит из него куда-то туда, за дверь на улицу. Художник-рефтеатр, который на самом деле никуда не вышел, стремительно на цыпочках, стараясь вступать как можно тише, прошел мимо поста охраны по, короду... по коридору внутрь театра. Короткая лестница. Художник-рефтеатр стремительно двигался вперед. Вот он повернул за угол. Остановился, прислушался. Не идет ли за ним охранник? Все тихо. Значит, хитрость удалась. Художник Рефтеатр принялся бродить по театральным этажам. Была только середина дня, до премьеры оставалось уйма времени. Театральное здание еще не успело наполниться обитателями. Впрочем, несколько раз художник Рефтеатр все же встретил в коридорах озабоченно шагавших куда-то людей. Он старался не встречаться с ними взглядами. Боялся, что спросит что он здесь делает, к кому пришел. Но никому, казалось, не было до него дела. Он несколько раз заглядывал в приоткрытые двери, пытаясь понять, что за ними находится. Один раз ему показалось, что он увидел нечто вроде театральной бухгалтерии. В комнате стояло два офисных стола, один из них был завален кипами бумаг, грудами папок с крошевателем. Они были нагромождены столь беспорядочно и неаккуратно, что казалось достаточно резкого сквозняка, чтобы эти башни рухнули вниз. На другом столе высился широченный плоский монитор, а по обеим его сторонам все те же наставленные друг на друга скоросшиватели. У противоположной стены древний облезлый шкаф со стеклянными дверями. За ними тоже бесчетное количество папок с крошевателями. В той части комнаты, которая была не видна художнику-рефтеатру, через приоткрытую дверь кто-то стоял. Художник-рефтеатр разбирал шелест перебираемых листов бумаги. Он побоялся заглянуть внутрь или стоять на пороге дольше, чтобы не привлечь к себе, в конце концов, внимания принялся дальше бродить по театру. Через минуту после того, как художник Рефтеатр отошел от двери театральной бухгалтерии, ему встретился знаменитый артист Лассаль, главное действующее лицо сегодняшней премьеры. Художник Рефтеатр постарался сделать вид, что эта встреча не произвела на него совершенно никакого впечатления, словно он и не узнал Лассаля вовсе. После встречи с лоссалем художник театр дошел до конца коридора. Он чувствовал, слишком долго бродить по театру нельзя. Никому незнакомый человек, без дела слоняющийся по театральным помещениям, начнет привлекать к себе внимание здешних людишек. Стоило поскорее найти здесь какую-нибудь нору, где можно затаиться, отсидеться до времени. Но куда тут можно спрятаться? Художник-рефтеатр продолжал медленно брести по коридору. Распахнув дверь квартиры старухи Юнниковой, обнаружив, что снаружи на лестничной площадке стоит незнакомый мужчина, Ирина Юнникова отпрянула назад. В следующее мгновение хотела захлопнуть дверь, но, рассмотрев незнакомца, успокоилась. Мужчина лет шестидесяти не походил ни на грабителя, ни на сотрудника полиции. «Я председатель географического общества. Звоню по линии Яновне по всем телефонам, но она не берет трубку», – проговорил незнакомец. Он явно испытывал неловкость от того, что вышедшая из квартиры женщина застала его стоявшему двери, но не нажимавшим на звонок, а словно бы пытавшимся уловить какие-то звуки, доносившиеся из квартиры. На незнакомце была распахнутая старая поношенная дубленка из тех, что давно вышли из моды. Под ней недорогой, но явно купленный совсем недавно костюм. На голове поношенная шапка-ушанка. Подробности на которые Ирина Юнникова привыкла обращать внимание и которые сейчас рассмотрела, говорили, что человек, которого она прежде никогда не видела, не может входить в круг людей, с которыми дружила старуха. Незнакомец был, безусловно, интеллигентен. Но для того, чтобы быть принятым за своего в ближнем круге старухи Юнниковой, этого качества мало. Необходимо принадлежать к богеме Видите ли, принялся объяснять человек Представившийся председателем географического общества При нашем географическом обществе С недавних пор работает воскресный лекторий Полина Яновна читает в нем лекции по истории театра И вообще по театральному искусству Мы даже хотели попросить ее расширить круг темы Может быть, она могла проводить классы по режиссюре для, для желающих, но, знаете, она вдруг как-то совершенно без предупреждения перестала появляться. Пропала. На нее это совершенно не похоже. Я даже не знаю, что подумать. Она вообще жива? Ирина Юнникова вздрогнула. Не знаю. То есть, конечно, жива. «Я надеюсь». С самого утра Ирина набрала номер старухиного мобильного телефона. Та не брала трубку. Поначалу молодая женщина не испытывала по этому поводу никакой нервозности. Но время шло, а дозвониться не получалось. Ирина стала нервничать. «Что-то произошло». Она решила, что старуха не может просто так, без каких-то особенных причин, не брать трубку. Молодая женщина решила съездить перед премьерой к старухе Юнникове в больницу. Время на это еще оставалось. Она ушла, проговорила медицинская сестра, не поворачивая головы в сторону Ирины. То есть как это ушла? Изумилась молодая женщина. В ее сумочке она ощущала его вибрацию через дорогую тонкую кожу. Надрывался установленный на режим без звука смартфон. Очень просто. Оделась и покинула больницу. Я не понимаю, если вы ее родственница, как утверждаете? Медсестра, она была гораздо моложе Ирины, повернула голову и посмотрела на нее с недоверием. «То должны лучше меня знать о ваших семейных делах». Доктор уговаривал Полину Яновну, ей бы лучше лежать в палате. Здесь мы можем всегда контролировать ее состояние. Но она сказала, что на этот раз у нее просто нет выбора. Должна быть на этих похоронах. Доктор не пытался ей возражать. Действительно, похороны. Какие похороны? Воскликнула Ирина. Она ничего не понимала. Этого я не знаю. Устало проговорила медсестра и отвернулась. Они с Ириной Юнниковой стояли в маленькой комнатке, втиснутой между двумя палатами. Стену занимал металлический стеллаж с медикаментами. Между медсестрой и окном комнатки стояла медицинская тележка из никелированной стали, на которой возвышалась гора лекарств в коробках. Медсестра брала коробки с телеги и раскладывала их по стеллажу в добавление к уже лежавшим там лекарствам. «Здесь нельзя находиться посетителем», Проговорила медсестра, не поворачивая головы. Смартфон продолжал вибрировать. Ирина вышла из узкой тесной комнатки со стеллажом, вытащила смартфон из сумки, ответила на звонок. Пошла по больничному коридору. Почему ты не в театре? Меня тут уже атакуют какие-то журналистки. Я их направляю к тебе, а у тебя даже телефон не отвечает. Тон Лассаля был взвинченным. Ты должна быть здесь. Старуха пропала, выпалила Ирина. Сбежала из больницы. На какие-то похороны. Кто в эти дни умер? Похороны? Ничего не понимаю. Знаменитый артист был обескуражен. Да, старуха сказала. Между собой Ирина и Лассаль называли режиссершу Юнникову старухой. Это фамильярное слово не несло пренебрежительных смыслов. Напротив, вкладываемое в него почтение было той самой высокой пробы, которая правильнее назвать преклонением, что едет на похороны, на которые просто не может не прийти. Это должно быть кто-то из ее театральных знакомых, но кто? Медсестра вышла из комнатки в коридор, увидела Ирину Юнникову. — Послушайте, она сказала нам, — начала медсестра, — что у нее умер один родственник, и она едет к нему на кладбище, на похороны. — Я перезвоню тебе через пару минут. Голосом, полным тревоги, торопливо проговорила Ирина в смартфон, дала отбой и повернулась к медсестре. Хориновцы подошли к подъезду театра все одновременно. Билетерши, которые стояли на входе, испытывали какие-то странные ощущения, которые сами себе объяснить не могли. Им никогда не приходилось видеть таких зрителей. Сами участники хора, исполняющего песни на иностранных языках, уже давно разучились хоть иногда смотреть на себя со стороны. Впрочем, вернее будет сказать, что хариновцы никогда этого и не умели. Они не знали, что все вместе на центральных улицах представляли странное зрелище. Разве можно когда-нибудь еще встретить так много людей с лихорадочно блестящими глазами, всклокоченными, давно не стриженными и нечесанными волосами, небрежно, иногда даже дико одетых? Хариновцы за то короткое время, что они занимались театральным делом без Юнниковой, до такой степени умудрились привыкнуть к ношению на репетициях всякого рода маскарадных и шутовских костюмов, что некоторые из них стали одевать какие-то части своего сценического одеяния и выходя за сцены, за стены музея ис исчезнувшей молодежи умершей молодости прошедших лет. Какой-нибудь Шерохополую черную шляпу или плащ, разукрашенный белыми звездами, или нелепую жилетку оранжевого цвета. Все это новые хариновцы могли напялить на себя не только на свои сборища, но и выходя на улицу. Но, разумеется, когда такие странные пестрые люди повалили в двери театра один за другим, тетечки, стоявшие у входа и проверявшие билеты, хоть и занервничали, но не могли отказать им во входе. Как ни всматривались тетечки в билеты, никаких признаков фальшивки не обнаруживали. Билеты были подлинными, купленными за несколько дней до этого в кассе театра отрицателем отрицателей, хариновцем и членом секретного политбюро. «Хочет похоронить его по-человечески!» Разговаривая со знаменитым артистом Лассалем, молодая женщина медленно шла по коридору больницы в сторону холла, где были двери лифтов и откуда можно было попасть на лестницу, ведущую на первый этаж, к выходу из больницы. Отсюда старуха уехала на машине. Медсестра своими глазами видела, как она села в нее. Потом машина отъехала от здания. «Это очень странно», – проговорил Лассаль. «Какие похороны! Какой родственник!» «Врачу она сказала, что умер очень близкий родственник», – ответила Ирина Юнникова. «Еще страннее!» – воскликнул Лассаль. «Уж кого-кого, а -кого. всех ее немногочисленных близких родственников я знаю». «Слава Богу, сам являюсь одним из них. Но, слава Богу, мы с тобой оба живы. Не знаю, что бы это могло означать только одно, что старуха сбрендила». Знаменитый артист Лассаль замолчал. «А не может это как-то быть связано с Харином? Ведь ни ты, ни я не знаем, что там происходит». А старуха, это точно, поддерживает связь со своими гавриками. Может быть, там, в этом хоре, что-то произошло? Действительно, кто-то умер. Она мне говорила, что с тех пор, как она стала болеть, эти ее хористы просто как с ума сошли. Забросили пение, хор практически развалился. Вместо него они создали какой-то странный драматический театр. Сами сочиняют и репетируют пьесы. Появилась куча нового народа, все какие-то ненормальные. Там и раньше-то больше половины было чокнутых. «Пожалуй, ты прав», — проговорила Ирина. Она испытала сильное чувство тревоги за старуху. «Хорошо, я перезвоню тебе». Она дала отбой и пошла к маленькой комнатке-кладовке, в которой только что разговаривала с медсестрой. Да, по-прежнему перекладывала лекарства с медицинской тележки на стеллаж. Послушайте, вы не можете вспомнить поточнее, что говорила старуха, когда она сказала вам про похороны? Ну, хоть какая-то подробность, сказала Ирина. Нет, знаете, она ничего не сказала, чего я вам еще не передала, проговорила медсестра, повернувшись к молодой женщине. «Нужно на похороны, и все». «Нет, пожалуй, была одна странная фраза», — припомнила медсестра. Юникова сказала, мне нужно на похороны, а то меня саму похоронят». Если до этого Ирина испытывала недоумение и тревогу, то теперь ощутила страх». Глава 38. Тайна подвала. Все же Ирина Юнникова решила сначала заехать к старухе домой, на квартиру, где племянница так любила бывать. Возможно, Полине Яновне Юнниковой понадобилось что-то взять дома, или ей оказались нужны какие-то вещи, чтобы переодеться. В квартире старухи Юниковой не оказалось. В комнатах царил беспорядок, особенно в той, где старуха обычно принимала гостей. Но на мебели уже образовался слой пыли. Ясно было, что в комнатах старухиной резиденции уже некоторое время никто не живет. Таборский медленно, посматривая по сторонам, спустился по ступенькам. Вот он и в Хариновском подвале. Перед этим довольно долго, не меньше часа, болтался по окрестным улицам. Потом оказался во дворе, где стояло Хариновское здание. Некоторое время мерил шагами пространство у его стены. Ничего, что могло бы представлять для него опасность, не заметил. Благодаря новостям из интернета был осведомлен, Жор Людоеда во дворе дома узнал местный житель. Прежде где-то видел фотографию вора и позвонил в полицию. Та откликнулась на сообщение молниеносно. Таборский предполагал, когда автомобиль патрульной группы въехал во двор, Людоед и его приятель Жак выбивали из Тамаза Компанелла тюремный паспорт. Но успели ли это сделать? Лежал ли в тот момент паспорт, как утверждал господин Радио, в кармане зеленого пальто Хариновского артиста? А может, тамаза Кампанелло успел переложить его куда-нибудь? Велика вероятность, что нагрянувшая полиция помешала Жоре заполучить тюремный паспорт обратно. Ворам удалось сбежать от полиции. Вся сцена происходила тогда, когда Инакенти сидел на корточках у стенда, услышал скрежещущий голос и чудом не был убит ударом кайла. В том, что это было кайло, а не какой-то другой металлический инструмент, Таборский не был уверен. Таборский не мог даже вообразить, кто мог напасть на него может, какие-то другие уголовники, которые имеют отношение к Харину, ведут охоту за тюремным паспортом. Но как они узнали, что я тоже ищу его? Да и что уголовникам делать в самодеятельном театре? В этой истории слишком много загадок, но мне они не интересны. Мне нужен паспорт. Став свидетелем того, как Жор Людоед пытается вернуть себе утерянный документ, Накинти уже не сомневался в том, что тюремный паспорт обладает мистической силой. А может, это какая-то индульгенция, особый воровской мандат, который почитаем в силу какой-то необъяснимой с точки зрения здравого смысла традиции в тюремном мире. Неважно. Главный раз тюремный паспорт помогал Жоре – Поможет он и Иннокентию. Если тюремный паспорт все еще в кармане пальто Томазо Кампанелло, можно сделать так, чтобы он перекочевал в карман брюк Иннокентия. Требуется ловкость и везение. Не подставить голову под удар Кайла, неведомого врага, таящегося в лабиринте стендов странного музея не нарваться на какого-нибудь Жака. Но кто сказал, что этого везения у Иннокентия нет? Он, Таборский, опередит всех соперников, ведущих охоту за всесильным тюремным паспортом. Сам того не осознавая, Таборский к этому времени от своей жизни в бегах, от постоянно испытываемого страха перед тюрьмой был уже немного не в себе. Идея завладеть тюремным паспортом управляла им полностью. Толкнув дверь подвала, он обнаружил, что она открыта. Пара лампочек давала тусклый свет. Сцена, музейные стенды, репетиционный зал пуст. Господин радио говорил, сунул тюремный паспорт в карман Томазо Кампанелло. Где у них тут вешалки? Узнать бы телефон Томазо Кампанелло, еще лучше адрес, мог бы выманить его навстречу. Иннокентий двинулся в сторону сцены. Обычно в театре помещение актеров находится за ней. Вдруг ясно расслышал негромкий, но протяжный стон. Он был полон физического страдания и, как показалось Иннокентию, предсмертной тоски. Таборский похолодел. Остановился, так и не дойдя до сцены. Стон, как ему показалось, донесся откуда-то со стороны лабиринта. Вот он повторился, только гораздо тише. Что делать? Иннокентий медленно, стараясь ступать неслышно, подошел к составленным в ряд стульям. Звук вновь донесся откуда-то оттуда, из дальней части подвала, из-за лабиринта. Следом за его спиной кто-то кашлянул. Таборский резко обернулся. Из-за сцены медленно вышел пожилой мужчина с палочкой. «Вот вы где!» — проговорил он сиплым старческим голосом, внимательно всматриваясь Кентию в лицо. «Добрались, значит, и досюда!» «Что?» Таборский не мог понять, кто этот человек. Он не походил на самодеятельного артиста. Его голос... Если бы он чуть изменил его, он бы звучал в точности, как тот, который Иннокентий услышал, сидя на корточках у музейного стенда, перед тем, как на него обрушился удар кайлом. «Я видел, как вы кружили вокруг этого здания, ходили по двору. Пожилой мужчина вплотную приблизился к Иннокентию, по-прежнему сверляя его лицо взглядом. Таборский напрягся». Он ожидал какого-то подлого удара. «Тоже чувствуете? Что-то не так!» Продолжал пожилой мужчина. Нервозность Иннокентия переросла в панику. «Сейчас он нападет на меня!» Пронеслось в голове Иннокентия. Вид у пожилого мужчины немощный. Справиться с Иннокентием ему, конечно, не по силам. Но Таборский помнил неожиданный удар кайлом. Теперь обратил внимание, пожилой держит руку в кармане, надетого на нем драпового пальто. Что там? Нож? Или того хуже? Пистолет? Опять где-то там, за музейными стендами, раздался протяжный стон. Совсем недавно этот пожилой уже ранил кого-то. Того, кто стонет. Теперь мой черед. Иннокентий уже был готов нанести удар первым. Раньше, чем пожилой мужчина выхватит нож или пистолет из кармана. Но тот вдруг развернулся и медленно, ковыляя опираясь при этом на палочку, подошел к сцене, остановился. Он стоял к Иннокентию спиной. Таборский немного расслабился. «Надеюсь, вы не самодеятельный артист?» – проговорил пожилой мужчина. «Нет». Я представитель общественности Сказал Таборский Недружелюбно Пусть кто-нибудь посмеет сказать мне Что я не представитель общественности Подумал он при этом Пожилой мужчина Резко повернулся к Таборскому От этого движения Тот испытал страх Общественности Воскликнул пожилой Глядя на Иннокентия с непонятной для того надеждой Сам Бог Мне вас послал Ковыляя, если бы не палка, пожилой обязательно бы упал. Морщась от боли, он опять приблизился к Таборскому. — А что за организацию вы представляете? Я могу надеяться... Пожилой вдруг сбился. Хотел сказать что-то еще, но не сказал. — Кто он? Что, черт возьми, здесь происходит? Чего от меня хочет? С тревогой подумал Иннокентий. Страх, что пожилой мужчина нападет на него, улетучился. Но речи этого человека были непонятны. Как казалось, Таборскому они таили намек на какую-то скрытую опасность. «И все же, что за организация?» – спросил пожилой. «Я не просто так спрашиваю. Я хочу рассказать вам кое-что. Понимаете, мое здоровье в плохом состоянии. Вот». «Палка!» Он потряс клюкой в воздухе. «Ноги! Все! Давление! Два инфаркта! Третий будет последний! Я должен поделиться. Кто вы? Откуда?» Он подошел к Иннокентию еще ближе и пытливо начал всматриваться в его лицо. «Я из общественного архитектурного надзора». Неуверенно пробормотал первое, что пришло в голову Таборский. «Ну, надзор — это, конечно, громко сказано, тут же на всякий случай поправился он. На самом деле мы всего лишь группа единомышленников, интересуемся старыми московскими кварталами, всякими домами». Я так сразу и догадался. «Недаром вы кружили по окрестностям, рассматривали!» — воскликнул пожилой мужчина. «Вас-то мне и нужно. Понимаете, я бывший работник органов. Есть одна тайна, которая, если не сообщу о ней людям, я не могу умереть, забрав все это с собой в могилу. Я должен рассказать. Но кому? Кругом одно равнодушие. Может быть, вы тот, кто мне нужен?» Накентию показалось, опять слышит протяжный стон гораздо более слабый, чем в предыдущий раз». «Кто это стонет? Вы ничего не слышите?» — спросил он пожилого мужчину. «Нет, у меня сейчас так шумит в ушах. Сильнейший склероз, я плохо слышу». Но стоны... Он как-то криво улыбнулся. Вы знаете, после того, что было, я не удивлюсь, если они в самом деле доносятся здесь из-под земли. Таборский ошалело посмотрел по сторонам. А где самодельные артисты? спросил он. По моим наблюдениям, они все куда-то отправились. Так что сейчас здесь никого нет. Значит, я не увижу сейчас Тамазо Компанелло. Подумал в этот момент Таборский. «Вот что, здесь даже посидеть толком негде. Быстро всего я рассказать вам не смогу, а эти...» Пожилой мужчина кивнул головой на сцену. «Могут вернуться. Пойдемте ко мне. Я живу в соседнем доме». Таборский кивнул головой. Оставаться в подвале одному было опасно. Про удар в темноте кайлом... Не давало забыть плечо, которым нельзя пошевелить, не испытав сильную боль. Торчать где-то во дворе поблизости от лесенки в подвал тоже опасно. Что, если одновременно с Иннокентием в окрестностях Хариновского подвала окажутся уголовники, подосланные Жорой Людоедом, Жак или кто-нибудь другой, кто знает Таборского в лицо? А самое главное, о какой тайне говорил пожилой мужчина? Что происходит в этом подвале? Но она куда-то исчезла из больницы, проговорила Ирина Юнникова. Быть может, поехала к вам в географическое общество по поводу лекций, о которых вы говорили. Лекции нет, это исключено. Сегодня нет никаких лекций. У нас все закрыто. «Никого, кроме охраны, нет», – испуганно проговорил председатель географического общества. «Я, собственно, пришел даже по другому поводу. У Полины Яновны скоро день рождения. Мы хотели бы как-то отметить ее юбилей. Но, знаете, тут ведь выходит какая-то очень странная заковырка». «Что такое? Я не понимаю», – машинально проговорила Ирина. Выйдя из квартиры, она прикрыла за собой дверь и принялась закрывать ее ключом. То, что говорил председатель географического общества, было ей неинтересно. Она думала, куда подевалась старуха и что ей теперь делать. Время до начала премьеры стремительно улетучилось. Когда молодая женщина, заперев квартиру режиссершей Юнниковой, направилась к лифту и через пару минут, Не дожидаясь председателя географического общества и даже не глядя в его сторону, заскочила в кабину и ехала вниз, тот еще несколько минут стоял перед дверью. Что-то во всей этой истории казалось ему странным. Он припомнил разговор, который произошел в зале заседания географического общества. На той встрече присутствовала сама Полина Яновна Юнникова. Полина Яновна, мы хотим устроить вам сюрприз. Вообще-то я не должен был выдавать эту тайну, но сделаю это потому, что празднование предполагается весьма масштабное, и не хотелось бы, чтобы мы попали в положение, когда в этот самый день вы куда-нибудь уедете. Речь идет о вашем юбилее. О каком юбилее? Что вы? На лице старухи Юнниковой отразилось удивление. Полина Яновна? и председатель географического общества стояли возле балюстрады парадной лестницы. Она вела на второй этаж старинного особняка географического общества. Юнникова левой рукой держалась за перила, правую засунула в карман надетого на ней короткого пиджачка. Председатель географического общества стоял в метре от нее. В руках у него было несколько книг в ярких цветастых переплетах. Издание по истории Сибири, преподнесенное ему в подарок главным редактором одного научного журнала. Ну как же? Вы сами признались мне полгода назад, что в следующий день рождения перевалите через возраст, когда человеку считается долгожителем? Председатель географического общества взял книги под мышку. Придерживая их левой рукой, принялся энергично жестикулировать правой. Я, правда, не знаю, какого вы года рождения, но раз перевалите через возраст, вы будете первым почетным членом нашего географического общества долгожителем. Такой юбилей надо отпраздновать особенно торжественно. Отпраздновать? Пожалуйста, устало сказала Юникова. Только никакого особенного юбилея нет. Никакая я не долгожительница. Просто старуха. Юнникова усмехнулась. «Вы перепутали. Ничего подобного я вам никогда не говорила». «Да как же! Вы не помните!» «На праздновании юбилея географического общества, изумился председатель, он хорошо помнил фразу, сказанную ему режиссершей». «А, ну тогда все ясно». Старуха Юнникова рассмеялась и вытащила из кармана, надетого на ней пиджачка, пачку крепких сигарет. «Для того юбилея вы закупили слишком много коньяку. Хотя лишнего коньяка не бывает. К тому же, по-моему, вы его и не покупали». «Его прислал в подарок коньячный завод», – пробормотал председатель географического общества. «Тогда понятно. Дармовой коньяк пьется легче купленного. На том юбилее все здорово перебрали, включая вас, дорогой председатель». «Хм...» – председатель опустил голову вниз и посмотрел на носки своих начищенных до блеска ботинок. В тот вечер он действительно позволил себе лишнего, но не до такой степени, чтобы у него отшибла память, и он не помнил, о чем тогда говорилось. Он сидел рядом со старухой Юниковой. Так, удивление председателя, изрядно нагрузилась коньяком и охотно беседовала с ним на всевозможные темы. От театра до подробностей жизни своих родственников. В один из моментов она, между делом, обмолвилась про свой юбилей. Полина Яновна была почетным членом географического общества, членом его попечительского совета, почетным председателем комиссии, ведавшей благотворительными программами географического общества. Как любил пошутить председатель, она осуществляла смычку театрального искусства с географической наукой. Юнникову в географическом обществе любили. Особенно ценил дружеские отношения с ней, известным деятелем театра, председателем. Поэтому, услышав про юбилей, он тут же решил, что надо отпраздновать его в географическом обществе. Собрать в особняке все руководство общества и его именитых друзей, представителей власти. «Неудобно говорить с женщиной про ее возраст», проговорил председатель. Его обидел намек Юнниковой на то, что в тот вечер он напился. Но я точно помню слова про долгожительство. Значит, их сказала не я. Юнникова чиркнула зажигалкой, которую достала из висевшей у нее на плече сумочки, закурила. Убрала зажигалку обратно в сумку, достала из нее свой паспорт. Вот мой паспорт. Здесь четко стоит дата рождения. 11 мая 1945 года. Да, своих родителей я почти не помню. Я росла сиротой, поэтому всю жизнь помогаю тем, кто напоминает мне саму себя, человека рано оставшегося в этом мире одиноким. Мои родители были уважаемыми, достойными людьми. Отец – сотрудник государственного ведомства, которое в те годы занималось управлением промышленностью. Как раз в сорок пятом году был вместе с моей матерью сотрудницей того же министерства в побежденной Германии. Юнникова выпустил изо рта струю дыма. Сразу после моего рождения оба родителя погибли, продолжала она. Возвращаясь из поездки из поездки на удаленный от Берлина завод, он должен был отправиться, я имею в виду все станки, оборудование по программе репараций в СССР. На заводе был какой-то враг из числа бывших нацистов. Он, пока родители занимались осмотром станков, повредил в их машине тормозную систему. Хотя одного этого врагам показалось недостаточно. Когда машина с моим отцом и матерью выехала из городка, в котором располагался завод, ее стала преследовать другая машина с гораздо более мощным мотором. Когда родители обнаружили преследование, дорога уже бежала по пустынным местам, впереди был лес. Преследователи были вооружены, но они стреляли только по колесам, очевидно, надеясь захватить родителей живыми. Но позвольте, откуда вы знаете всю эту историю, если свидетелей событий в том лесу не было? Ведь вам тогда было меньше года. Потом эту банду поймали, и все подробности стали известны. Рассказывали о них и мне. «А вы-то в тот момент где находились?» спросил председатель географического общества. «Меня забрала к себе тетка». «Но вы же воспитанница детского дома». «Это так», — ответила Юнникова. «Тетка забрала меня к себе, но тут же померла. И меня передали в детский дом». Все происходило в Архангельске. Получается, вам, годовалой или полуторагодовалой девочке, которая находится то ли в детском приюте, то ли у тетки, специально сообщают, что банда поймана, что ее члены рассказали все подробности той трагедии в лесу. Председатель географического общества чувствовал, что не нужно возражать режиссерши, тем более в таком раздраженном тоне. Но его слишком задели слова старухи о том, что на юбилею он перебрал спиртного, и теперь он не мог сдержаться. Что-то я сильно сомневаюсь, чтобы в те годы этим стали заниматься. Да и вообще, кто и что станет рассказывать такой малютке, что она может запомнить? Я не знаю, что я могла запомнить, но я запомнила. Старуха Юнникова тоже начала выходить из себя. В ее голосе, до этого спокойном, Зазвучали ноты раздражения. «Скоро начинать», — думал царь Лефортовский. Время начала акции было известно. Через двадцать минут после начала премьеры. В зале было полно хариновцев. На одном ряду с царем Лефортовским, примерно через пять кресел, от него сидел отрицатель отрицателей. То и дело они посматривали друг на друга еще раз повторить порядок действий. Царь прикинул, как встанет с кресла, как двинется к проходу между рядами. Место ему досталось невыгодное. Чтобы оказаться на свободе, придется поднять почти десяток человек. Ничего не поделаешь. Самое главное, чтобы эти люди, зрители, выпустили его. В том случае, если кто-то из них откажется... На заседании Политбюро было решено прикрываться, прорываться любыми способами, перешагивая через людей, карабкаться по креслам. Благо, они в этом театре были солидные, с прочными подлокотниками. По таким подлокотникам, перепрыгивая с одного на другой, при известной ловкости можно проскочить целый ряд. «Это не понадобится». Думал царь Лефортовский, то и дело из-под тишка посматривая на своих соседей, которые занимали кресло справа на одном с ним ряду. Самые большие трудности могли вызвать люди толстые, крупного телосложения. Те, что коленками упирались в спинку кресла переднего ряда. У какого-нибудь толстяка может быть такой живот, что протиснуться между ним и спинкой переднего кресла трудно, даже если он откинет сиденье и привстанет. Если же он останется сидеть, в нашем деле существует масса вариантов. И всегда надо быть готовым к неожиданностям, как там у других Хариновцев. Царь Лефортовский принялся шарить глазами по залу театра. Взгляд его выхватывал из десятков зрительских физиономий лица участников самого необычного в мире самодеятельного коллектива. Ему не нужно было напрягаться Отыскивая их Представлял кто где сидит Еще там в подвале Где проходили репетиции Они проверили свою будущую рассадку В зале с помощью плана театра Его отыскали в сети Какие там у них соседи Удастся ли хариновцам Выскочить из своих рядов И направиться к сцене Сначала на заседании политбюро Они прорабатывали план, по которому отдельная группа революционеров в настроениях должна была остаться в фойе и ворваться в зал в середине спектакля. Но потом решили, что большая группа народа будет смотреться в фойе, в то время как театральное представление идет полным ходом, очень странно. Обязательно привлечет внимание билетерши. Те станут убеждать хариновцев пройти в зал. Как те объяснили бы, что не собирается этого делать? Глава 39. В шутовском колпаке. Подвал, в котором теперь репетировал театральный коллектив, и который еще недавно был хором, руководимым режиссершей Юнниковой, показался Ирине мрачной пещерой. Молодая женщина не знала, что из-за бросков напряжения те случились за несколько часов до ее появления, В репетиционном зале перегорела половина немногочисленных лампочек. Адрес нового помещения Харина молодая женщина узнала из записки. Лежала в квартире старухи Юнниковой на столике рядом с телефонным аппаратом. Строчка, написанная рукой старухи на квадратном листке бумаги, гласила «Место, где теперь репетируют мои». Ирина слышала от старухи. Последнее время без режиссерси самодеятельные артисты отбились от рук. Занялись новым проектом, театром, в котором в роли коллективного драматурга и режиссера выступает вся труппа. Старуха говорила, в хоре появилось много новичков. Они избивают с толка хориновцев-ветеранов. Перед сценой стояло два человека – мужчина и женщина. На сцене огромная сумка. В таких любят возить товар торговцы с дешевых одежных рынков. Женщина, это была Мандрова, помогала мужчине, журналу-театр, закрыть на туго набитом бауле молнию. Хариновцы перестали заниматься баулом и уставились на шикарно одетую незнакомку. Поздоровавшись, мужчина и женщина обалдело кивнули в ответ, Ирина спросила «Скажите!» «Полина Яновна Юнникова приходила сюда?» «А что, должна была сюда прийти?» Нелепой вихляющейся походкой женщина приблизилась к Ирине. «Нет, мы ее не видели. А вы новая участница? Будете у нас репетировать?» «Да», – неуверенно ответила Ирина. Ей не хотелось рассказывать этим двум хариновцам, вполне возможно, недоброжелательно относящимся к старухе, о том, что произошло истолковал истолковала нотку неуверенности, прозвучавшей в коротком ответе Юнниковой по-своему. «Похоже, старуха-режиссерша вознамерилась вернуться в свое детище. Не новая ли ее помощница эта странная дамочка? Для самодеятельной артистки слишком шикарно выглядит. А вот для молодой режиссерши или актрисы в самый раз». Видимо, старуха поняла, что вернуться к временам хора будет непросто. Решила взять себе помощницу. Надо быть с ней осторожнее. А к завтрашнему утру, после акции, все будет по-другому. Тогда не надо будет церемониться. Но это завтра. А пока... Ирина Юнникова осматривала подвал. Скользнула глазами по сцене, по рядам разломных стульев. Как и у всех, кто попадал сюда впервые и ничего не знал о музее состарившейся и умершей молодежи прежних лет, составленные так, чтобы образовывать лабиринт, музейные стенды с висевшими в проходах чучелами, вызвали у молодой женщины удивление. Но расспрашивать, что это такое, у Хариновской артистки, которая сейчас стояла перед ней и по-прежнему внимательно заглядывала ей в лицо, не стало. Ирина все еще рассматривала музейные стенды, когда прямо перед ее глазами пролетели вниз и разбились о цементный пол крупные капли воды. Молодая женщина подняла голову. Даже в здешнем плохом освещении видно. По потолку во многих местах растекается вода. Несколько крупных капель упали Ирине на голову. Она вздрогнула. Невольно втянула голову в плечи, даже чуть присела, согнув ноги в коленях. Шапку Ирина не носила. До нового репетиционного помещения Харина добралась на своей машине. Оставила ее у края пароизжей части на большой оживленной улице. Та была в трех минутах ходьбы от старого двора, того самого, в который смотрела фасадом здания с подвалом. Несколько капель опять упали Ирине на голову. «Это у вас всегда так?» – спросила она Хариновскую артистку. «Нет, там, наверху, над нами, в здании авария, лопнула какая-то труба», – проговорила та. «Два часа уже этот потоп. Сначала понемногу капало, а теперь уже и штукатурка начала отваливаться. Дому этому больше ста лет. Как бы он от такого потопа вообще не рухнул? Не знаю, чинят они там что-то или нет». В этот момент сверху на Юнникова упало несколько крупных, отслоившихся от мокрого потолка, кусков штукатурки. Мандрово тут же сунула руку в карман своей старенькой шубки, вытащила оттуда шутовской колпак, нахлобучила его на наглого. «Вот, носите пока, а то засыпет!» Хариновская артистка рассмеялась. Мужчина, стоявший у сцены, как-то неестественно кашлянул. Хариновская артистка повернулась в его сторону. Несколько мгновений эти двое смотрели друг на друга. Ирине показалось, Хариновский артист хочет что-то сказать, стоявший перед ней Хариновке, но присутствие посторонней женщины его останавливает. Что-то странное здесь происходит, подумала в это мгновение Ирина Юнникова. Стало страшно. Мрачный подвал, эти двое... Холодная змейка пробежала по позвоночнику. Спросите нет про похороны. Хариновец, что стоял у сцены, подхватил свой огромный баул и направился к двери, через которую Ирина попала сюда. Проходя мимо артистки в шубе, он бросил на нее долгий взгляд, полный какого-то непонятного юниковой смысла. После этого артистка в шубке бочком медленно стала продвигаться к двери. «Вы что, уходите?» – громко спросила Ирина, повернувшись к странной паре. В голосе ее прозвучал страх, который молодая женщина предпочла бы скрыть. «Нет-нет, мы только на минуточку», – пробормотала Мандрова. Сама при этом подумала. «Странный визит. Почему эта дамочка появилась именно в тот момент, когда мы уходим на акцию?» Мандрова и журнал-театр. Он тащил баул, в котором было полотнище с намалеванным на нем лозунгом «Далой проклятую власть, навалившуюся на шеи народа». Покидал репетиционный подвал последним. Все остальные участники самого необычного в мире самодеятельного театра уже давно отправились на лоссальевскую премьеру. Так что же, Полина Яновна, была она здесь, когда Ирина Юнникова произносила этот вопрос? Журнал-театр уже вышел со своим баулом из подвала, а Мандрово была у самой двери. «Да тут вообще уже никто не разберет, кто тут есть, а кого нет. Люди приходят, люди уходят. Мы даже всех в лицо не знаем. Вы посмотрите там, среди стендов. Может, там кто-то есть. Кто-то знает!» – выкрикнула Мандрово и исчезла за дверью. Сверху на Ирину Юнникову опять полилась вода. Она сделала несколько шагов в сторону музейных стендов, остановилась. Вихлявшаяся Хариновская артистка сказала ей посмотреть старуху Юникова там. Но зачем режиссерша заходить в этот странный лабиринт из каких-то шкафов со стеклами, передвижных офисных перегородок? Может, она, Ирина, просто чего-то не знает. И там, где-то за этим нагромождением старой музейной мебели, «Лабиринтом из шкафов находится какое-то такое место, может быть, уголок с мягкой мебелью и столиками, где вполне удобно сидеть старухе-режиссерсе». Но непонятно, зачем ей это делать. Ведь в больнице она сказала, что ей срочно нужно на похороны, а здесь никто никого не хоронит. Молодая Юнникова подошла к стендам еще ближе. Опять с потолка на нее упали капли воды». Сделав еще несколько шагов, молодая Юникова замерла. Прислушалась. Если бы не громко стучавшие при падении о стекло музейных стендов капли воды, в подвале царила бы гробовая тишина. Да я ведь здесь одна. Ей стало страшно. Где же эта хариска, ее друг с баулом? Ирина повернулась к двери. Там никого не было. Она сказала, что сейчас вернется обратно. Ирине захотелось поскорее выйти из этого подвала во двор, наверх. Но где тогда искать старуху? Нет, надо посмотреть там, в этом ужасном лабиринте, и уже тогда идти отсюда. Преодолевая охватившую ее тревогу, для которой вроде бы не было никаких явных причин, молодая красавица подошла к входу в лабиринт. Двигаясь между стендами, невольно рассматривала размещенные на них экспонаты. Так это оказывается самый настоящий музей, но какой необычный но какое отношение он имеет к старухиному хору? а может быть это какая-то декорация, который приготовлены для этого спектакля, который как говорила старуха готовят отбившийся от рук харисты Но следом Ирина подумала, что стенды расставлены так, чтобы образовывать собой лабиринт. Из зала внутренности такой декорации будут просто не видны. К тому же, все в музее покрыто толстым слоем пыли. Становилось очевидно, и стенды и экспонаты появились в подвале задолго до того, как начал репетировать Харин. Молодая Юнникова завернула за угол лабиринта. Вдруг... «Кто это?» Впереди был короткий отрезок лабиринта. В конце его человек, осматривавший экспозицию, должен был повернуть направо. Молодая красавица успела заметить мелькнувшую и тут же исчезнувшую за поворотом фигуру. Ростом, походкой... Правда, Ирина видела, как фигура сделала всего лишь один шаг... Пропавший за углом человек напоминал старуху юнику. Что было одето на мелькнувшей фигуре, Ирина Юникова толком не рассмотрела. Но ей показалось, что это черный бесформенный балахон. Странно, где она его взяла? У старухи никогда не было такого балахона. Потом Ирина подумала, что черное бесформенное одеяние можно объяснить тем, что режиссерша отправлялась на похороны из больницы. Там в ее распоряжении был весьма ограниченный гардероб. Черную травную накидку могла одолжить у кого-то из больных или попросить принести ее врача. Ирина пошла по лабиринту быстрее. Один поворот, другой. Фигуры в черном балахоне не было. Странно, старуха передвигается для больной женщины слишком бодро. В эти мгновении Ирина почувствовала, что ее охватывает паника. Совершенно одна, в каком-то жутком полутемном подвале, где с потолка непрерывно падают крупные капли грязной воды. Она обернулась назад. Теперь ей стало казаться, что она, к тому же, заблудилась в этом лабиринте и ни за что не сможет найти дорогу назад. Молодая женщина попыталась взять себя в руки. Этот лабиринт не такой, где можно заблудиться. Дорога здесь только одна, ведет по музейной экспозиции. Надо успокоиться. С этой мыслью она в очередной раз завернула за угол. На нее смотрела оскаленная пасть и два полных ненависти глаза. Ирина завизжала и только спустя полдесятка секунд поняла, что впереди чучело, подвешенное на канатиках, спускавшихся с потолка. Она перестала кричать, и судорожно набрала в легкий воздух. В этот миг ей показалось, что там, за чучелом, прижавшись к стене, стоит фигура в балахоне. В этой части лабиринта было особенно темно. Молодая женщина всмотрелась во мрак. Свет в подвале погас. Ей захотелось закричать. Но ужас, который в этот мгновение испытала красавица, был настолько силен, что она смогла лишь раскрыть рот. Никакого крика из него не вырвалось. Она словно бы в полной немоте проваливалась в колодец. Чего я боюсь? Но кто-то выключил лампочки. Неожиданно свет вновь загорелся. Ирина сразу уставилась туда, зачутила, как где как ей несколько мгновений назад показалось старало, стояла старуха Юникова. Она никого не видела, Померещилась. Она медленно пошла вперед, завернула за угол, прошла еще какое-то расстояние, миновала еще один резкий поворот лабиринта. Теперь ей уже было не до музейных экспонатов. Не до всех этих историй о печально закончившейся молодости, о несбывшихся надеждах, загубленных дарованиях. К тому же, чем дальше она заходила в лабиринт из музейных стендов, тем хуже было освещение. Рассмотреть некоторые экспонаты непросто и почти невозможно прочитать пояснительные надписи под ними. В конце концов она дошла до какого-то чудовищно грязного угла, в котором посреди кучи мусора, гнилых досок, Обрезков ржавых труб, двух разломанных стульев стояла гипсовая статуя девушки с веслом. Левая рука и весло у нее были отбиты. Постамента у статуи тоже не было, поэтому она была прислонена боком к музейному стенду. Судя по всему, достаточно было легкого толчка, чтобы девушка с веслом рухнула вниз».